Глава седьмая. Но история с визитом незнакомца в милитари-прикиде на этом не закончилась. На следующий день Максиму пришлось отъехать из дома, а когда он вернулся, встретил на лестничной площадке давишнева мужика и с ним худого вертлявого с лицом хитрого лисёнка молодого парня в таком же камуфляже. Оба стояли у двери квартиры спинами к лифту и что-то увлечённо делали, не обратив внимания на звук открывающихся дверей лифта. Через пару мгновений Максим понял, они пытались взломать замок. Пришла идея напугать костей, и он сказал раскатисто: "Какие люди и на свободе". Лисёнок подскочил, оглянулся и вчерашний сосед, хотя и не так споро. У него в руках сверкнул необычной конфигурации инструмент с набором лезвий и штырей. "Я же предупреждал", укоризненно произнёс Максим. "Что вызову полицию?" Гости переглянулись, и в руках обоих появились знакомые пестики с заточенными концами. Максим пожалел, что оставил свой пестик дома, но исправлять ситуацию было уже поздно. Итак, вопрос: что вам надо, господа взломщики? Отдай кота, ощерился здоровяк. А болт с левой резьбой вам не нужен, иронически осведомился Жаров. Гости переглянулись. Ты на кого шуршишь пакетик? выизверсился ходой пернишка. Мы же тебя в паука превратим. Выглядела эта угроза так смешно, что Максим засмеялся. Что-то новое в лексиконе домошников. Отдай кота и будешь жить тяжело проговорил здоровяк. Максим вспомнил, что в кармане у него лежит пластиковый чип для открывания дверей подъезда. Сконцентрировался на последующей операции. Кот желает остаться у меня. Ещё вопросы есть? Если нет, выметайтесь отсюда, пока не приехала полиция. Лесёнок посмотрел на крежество патрона. Максим с удивлением услышал странные выговоры гостей, напомнившие ему речи встреченных в параллельных луманиях жителей. "Я его вбью. Спина его ловча, они издороваги, краша отными память". Загудел лифт. Худосочный иностранец направил на Максима остриё пестика и брошенный жаровым пластиковый прямоугольник угадил ему прямо в глаз. Парень взвыл, выронил пестик, его спутник отвлёкся, и вступивший на лестничную площадку из лифта Сансаныч, оценив ситуацию, прыгнул к нему и рывком отправил здоровяка в полёт. Мужик в камуфляже выбил головой стекло окошка на лестничной площадке и свалился на пол, но вскочил, покошачьему выискивая пестик. Догадавшись о том, что последует дальше, Максим упал на пол, подхватывая выраненный паранишкой недокинжал, выдохнул, напрягаясь. Застрелю Оба, острея шипением, выбросили почти невидимые прозрачные измейки холодного воздуха. Змейки столкнулись, рождая брызжущий искрами клубок. Можек с пестиком завизжал как резаный, затряс рукой и метнулся к лестнице, как в прошлый раз, уступая поле боя и не обращая внимания на продолжавшего выть парня. Максим, получивший неслабый удар по голове невидимым разрядом, пошатнулся, но устоял. пока он приходил в себя, Сансаныч бросился к парню, но тот с миёй крутанулся на лестницу вслед за напарником и исчез. Сансаныч оглянулся. Что тут происходит? Грабители, коротко ответил Максим, расслабляясь, прогоняя из головы холод. Сансаныч подобрал пестик. Что это за мосол? Не трогай, Максим отобрал изделие, стреляющее неведомым полем. Это какой-то психотронный разрядник. В меня стреляли уже дважды, тот мордоборот и пацан. Такое впечатление, будто тебе в челюсть кулаком заехали. Долбаны. Чего они хотели? Максим осмотрел пистик масол, отмечая, что этот разрядник покороче первого, отобранного у здоровика Ислаистий. Хотели забрать или убить кота? Убить рыжего? Удивился Александр. За что? Мешают он им? Максим открыл квартиру, рыжий Ваня увидел и, поискав, обнаружил его в прежнем убежище под кроватью. Шерсть животного встала дыбом, когда он увидел у хозяина пестик, глаза почернели. "Мемоду", выговорил он чуть ли не по-человечески. Максим положил пестик на стол в кухне, взял кота на руки, начал гладить, ласково обещая защиту. Рыжий перестал дрожать и успокоился. Сели на кухне, налив по чашке холодного кваса. Так, чем он мешает этим бандюгам? Александр кивнул на дверь, имею в виду взломщиков. Не знаю, однако настроены они серьёзно. Разбородач не побоялся заявиться ещё раз. Думаю, это связано с Теченским лесом, точнее с Медвединой поляной. Мы действительно с ребятами провалились в какую-то пространственную яму и побывали в старинном поселении. Видел бы ты эту красоту. Сэнсанды покосился на два пестика на столе. Максим принёс и первый. Один был длиной около 35 см, второй на 5 см короче. Но оба были заостренные, чуть ленее дециметрового диаметра, оба имели на балдашнике действительно похожие на барание мослы, и оба создавали неприятное ощущение ледяных сосулек. "Это оттуда", сказал Максим, перехватив взгляд друга. "Из того мира Значит, и эти говнюки оттуда же, судя по их репликам. Не слышал? Ты пришёл позже. Они сначала нормально говорили, чисто, практически без акцента, а потом перед нападением кинули по паре фраз на языке, который мы слышали в Хлумане. Похож на белорусский или украинский. Странное название Хлумань. Другие не хуже: Микростень, Свейск, Бариана. Свейск это что-то из шведского. Я не историк, но помню, что в древности наши предки называли Свейском норвежское или шведское городище. Чёрт его знает, с какого боку тут нарвеги и шведы ехать надо, Макс. Кота низким оставить. Зачем оставлять? С ним и поедем, Сансаныч издал смешок. Вдруг он снова приведёт нас в ту деревню. Максим помолчал, принимая окончательное решение. Едем в субботу. Давай прикинем, что нам может понадобиться. Сейчас они обговаривали состав экипировки, необходимой для экспедиции по лесам и болотам, и Александр уехал домой. Максиму садил успокоившегося кота на колени, заглянул в его умные зелёные глаза. Поедешь с нами? Мне напрякся рыжий. А придётся, с сожалением сказал Максим, не оставлять же тебя одного. 6:00 утра 20 августа белый китайский Москвич, Москвич Сеул А5+, так официально именовался подарок Максиму от руководства чемпионата по метанию, отправился в путь. От Брянска до Сеища было около 80 км, и это расстояние резвый Сеул плюс преодолел за 40 минут. Потом дорога стала хуже, и к деревеньке Гнилка экспедиция в составе 3 человек, Ильи Сансаныча и Максима, добиралась ещё час. Оставили машину у Трофимыча, знакомого Максиму. По первому походу вскинули за спина обло к рюкзаки военного образца, добытые военкомом. Максим притарочил к рюкзаку решётчатый короб для кота, и отряд углубился в лес. Сансаныч растарался, и все трое шли в спецкостюмах горко белорусского производства, напоминающих военные ратники с огромным количеством кармашков. Во всех были бинокли Удумурт и военные джирации дрост, предназначенные для спецназа, позволявшие переговариваться друг с другом на расстоянии до 5 км. Александр не забыл и тетракоптер чиш размером с половину баскетбольного мяча. Пригодится, сказал он, пристраивая дрон на плече. И заоруже взяли с собой ножи, карабин Сайга и давишние пестики, которыми пользовались непрошеные гости во время встреч с жаровым. До ведьминой поляны добрались на удивление быстро, к 9 часам утра. День обещал быть жарким, парило, хотя в лесу это почти не ощущалось. "Понаблюдаем", решил Максим, останавливаясь перед упавшей лисиной, за которой виднелся край поляны, а чуть дальше знакомый чёрный столб. Сняли с плеч рюкзаки, отдышались, навели бинокли. "Стоит столбик", сказал возбуждённый Илья. Пока ехали, он успел достать спутника своими разглагольствованиями о древних гипербореях, пространственных порталах и колдовстве, поэтому Максим почти перестал обращать на него внимание. Хотя иногда товарищ по работе и затрагивал интересные темы, стоящие обсуждения. Какая необычная форма, задачно пропромотал Александр. Человек-не человек, человек морж-не морж, динозавр, пошутил Илья. Скорее уж обезьяна без лап. По мне так этот тюлень. Каждый судит по собственному опыту, проговорил Максим. Лично мне этот столб напоминает медведя. Подойдём? предложил инженер. Не спеши, дружище. Саня, запусти кочежа. Александр достал планшет управления беспилотником, настроил систему и Чиш на высоте 3 м направился к чёрному столбу, вызывающему у разных людей разные ассоциации. Кот заворочился в корыби, мяукнул. Посиди спокойно, Сусанин, сказал ему Максим, выпустив ось. Дрон спокойно пересек поляну, облетел чёрного недомедведя кругом. Кот заорал снова, и в тот же момент беспилотник исчез. На опушке поляны стало совсем тихо. Не понял, проборчал Сансаныч. Дрон упал, сглотнул Илья. Не упал, а пропал, процедил сквозь зубы Максим. Надо посмотреть. Стойте, Скомандовал Максим, останавливая Александра, намерившегося идти к чёрной глыбе. Всё равно придётся искать летуна. Минуту. Кот в коробе зашипел, стал драть когтями крышку. Максим на всякий случай достал нож. Он взял с собой казак с особой заточкой лезвия. Кот мяукнул и что-то произошло. Показалось пространство вокруг поляны и передернула волна холодного воздуха. Что-то мелькнуло в траве, в 10 шагах от чёрной скалы, и над высокой порослью поднялась гибкая фигурка странного зверя, похожего на рысь с пятнистой шкурой. Но это была не рысь, а Утопая по пояс в зелени, на поляне стояла девушка с необычной причёской. Блестящие рыжеватые волосы её образовывали гребень, спускающийся по шее и за спину, а то, что можно было принять за кожу, оказалось комбинезоном, облегающим тело незнакомки как модный кэцют. Кроме того, у неё были яркие зеленовато-золотые глаза с раскосенькой, что было видно даже с опушки поляны, и красивый рисунок алых губ. Она оглянулась на чёрный столб, передёрнула плечами и заторопилась к краю поляны, прямо к опавшему дереву, за которым стоял Максим. Только теперь он увидел, что девушка-кошка держит в руках беспилотник, исчезнувший несколько минут назад. Боясь испугать незнакомку, он кашлянул. Она шарахнулась в сторону, округляя глаза. "Не бойтесь", вышел из-за дерева молодой человек. "Мы не сделаем вам ничего худого". За оралкот. Девушка замерла, оглядывая заросли кустов, вытащила откуда-то знакомый пестик. Но в этот момент пейзаж снова колыхнула волна холодного воздуха, и за спиной незнакомки выросла шевелящаяся фигура, напоминающая чёрную скалу в центре поляны. Но, как оказалось, шевелились не только её руки и лапы, но и голова, и живот, шевелилось всё тело существа, состоящее из отдельных капель. Сначала Максиму показалось, что это крупные жуки, потом приглядевшись, он увидел, что это скорее муравьи размером с фалангу пальца. Девушка издала горловой звук, попятилась к кустам, поднимая свой пестик. Чёрный субъект рванулся к ней, оставляя за собой струйки оторвавшихся от фигуры насекомых. Максим, не задумываясь, метнул нож. Клинок вошёл точно в медвежью морду существа, пронизывая её насквозь и вырывая пучок муравьёв. Но монстра это задержало всего на мгновение, и он продолжил бежать или вернее течь как поток жидкости, почти не меняя формы. Бахнула. Сериентировавшийся Сансанач выстрелил из карабина, заряженного патронами с дробью. Девушка подскочила вверх, как настоящая кошка. Эффект на этот раз был существенно значимее. Заряд дроби буквально снёс голову недомедведя, и тело преследователя начало оседать валом насекомых, нырнувших в траву и расползавшихся небольшими струйками. Девушка в кошачьем комби, гибко подхватила из травы нож Максима, добежала до опушки поляны, остановилась, увидев мужчин. Перевела взгляд на появившегося слева Александра на Илью, спрятала пистики и стала смотреть на Жарова, опустила в траву беспилотник. Меня зовут Максим. продолжил он знакомство Любава, ответила она красивым женским контральто. Верните нож, попросил Максим. Она поколебалась, но отдала. Точнее, умело метнула клинок так, что он воткнулся в ствол берёзы в метре от Жарова. Максим с интересом глянул на нож, вытащил. Вы из Хлумань? Глаза девушки стали большими, насторожёнными. Ты знаём Хлумань? Он улыбнулся. Я был в Хлумане с друзьями 2 недели назад. Ой, карно, матегамолами. Одна из струй муравьёв выбралась из травы в лес недалеко от разговаривающих. Любаво неопасливо, а скорее брезгливо отступила. Александр, держа в руке карабин, наступил ногой, он был обут в берцы на стройку. Илья, дави эту дрень. Максим заметил, что на ногах незнакомки красуются замшевые из виду сапожки. Взгляд невольно поднялся выше, и он с восхищением подумал: "Божественная фигура". Она поняла значение взгляда Максима, иронически сощурилась, и он затаропился. "Что случилось? Почему за вами гналось это текучее чудовище?" "Медовар гнацей обвален за всех. Они у всего блещее за наш граничный кордон". Воевода послал его оценить, не забанить ли переход. Что? Забанить? Любова показала на чёрную скалу. Охрестить добаю. О ничтожить? Гляни моё руком, нукай. Закрыть переход ото черновага, и то маем сгоря черноты. Она говорит, неуверенно посмотрел на Максима Илья, что переход к ним надо закрыть, нейтрализовать, а то много мороку. Да понял я. Да уж, усмехнулся Сансаныч. Мороко от нас много, если все полезем в их мир. Кот в коробке царапнул когтями стенку. Любава оценивающе посмотрела на короб. "Ластиша. Что, простите? Миелов обомяут, чует поразище. Наш проводник. Звери лови на тину, хищу живьем. И что тавее другори делом". Максим догадался, что имело в виду беглянка. Мы хотели проверить, не потеряла ли ведьмина поляна свой секрет. Вы сказали: "Это переход. В переходе огуртом нагая, гет опасень, и, опасен. и на будем морок по земле и спокон времени. Погибель всех". То есть, если не заблокировать портал, э, переход, мир погибнет. Напрочь. Максим встретил затуманенный взгляд Ири. "Расскажи ей про тех двух бандитов, что за котом охотятся", сказал инженер. Любова вопросительно посмотрела на Максима. Ко мне дважды приходили какие-то нехорошие парни, требовали отдать кота или убить. Девушка нахмурилась. "Они вживе проникать к нам за грань? Кто они? Ваши из Бренди в Шавбице?" почти по-русски сказала Любова. "Они пытка пересечь Россию и вдрать его ерот". "Не люди". Друзья переглянулись. Интересно, кого она имеет в виду? проговорил Александр. Кажется, я понял, задумчиво произнёс Максим. Уж не украинские ли это нацики объявились в наших лесах, бегут после разгрома в какой-то еурод. Гороги, услышала воинком девушка. А вас кто преследовал? Медведь, поняла она вопрос. Тако ж древние слуха морок от предков. Ходи к вам за грань, не боится ни остременья, а палями, мразь. Это точно. Согласился Сансаныч. В таком случае вам возвращаться опасно. Любава оглянулась, продолжая хмурить красивые очерченные брови. Скоро подойдёт дружини, собраты. Может, пойдёте с нами? Любава с сомнением посмотрела на друзей, что-то решая, но ничего сказать не успела. В кустах за спиной Максима послышался треск. Он оглянулся и увидел мелькавшие за деревьями почти неразличимые в сумраке леса фигуры в камуфляже.